Я не раз спрашивал себя, как его фамилия. — Так значит, Скимпл. — А как его зовут? — Уж, наверное, не Джоном и не Джекобом. — Гарольдом, — ответила я. — Гарольдом. — Так, пристранная птица этот Гарольд, — сказал мистер Баккет, глядя на меня очень многозначительно. — Он своеобразный человек, — согласилась я. — Не имеет понятия о деньгах, — заметил мистер Баккет, но все же от них не отказывается. — Мистер Баккет, очевидно, знает его, — невольно вырвалась у меня. — Послушайте-ка, что я вам расскажу, — мисс Саммерсон начал он. — Вам вредно все время думать об одном и том же, так что я вам... Про это расскажу, чтобы вы хоть немного отвлеклись. Ведь это он сказал мне, где находится тупица. В ту ночь я решил было постучаться и только спросить у кого-нибудь о мальчишке. А потом подумал, дай-ка я сначала попытаюсь счастья, а вось удастся разыскать его иным путем. Увидел тень в этом окне, да и бросил в стекло горсть гравия. Гарольд открыл окно. Я на него поглядел. Ну, думаю, этот субъект мне пригодится. Первым долгом принялся его умасливать. Сказал, что не хочется дебеспокоить хозяев, раз они уже легли спать. И как это, мол, прискорбно, что мягкосердечные молодые леди укрывают у себя бродяг. А как только раскусил его хорошенько, говорю, что охотно, мол, пожертвую пятифунтовую бумажку, лишь бы выпроводить отсюда тупицу без шума и треска. Тут он весь расплывается в улыбке, поднимает брови и начинает рассуждать. — К чему говорить мне о какой-то пятифунтовой бумажке, друг мой? В таких вопросах я сущее дитя, да я и понятия не имею, что такое деньги. Я-то, конечно, Уразумел сразу, что значит этакое беззаботное отношение к подобному предмету. И теперь уж не сомневаюсь, что этот тип как раз такой, какой мне нужен. Завернул в пятифунтовую бумажку камешек, да и подбросил его с кимполу. Ладно. Он смеется и сияет с самым невинным лицом. И, наконец, говорит, «Но я не знаю ценности этой бумажки, что ж мне с ней делать?» — Истратьте ее, сэр, — отвечаю я. — Но меня облапошат, — говорит он. — Мне не дадут столько сдачи, сколько нужно. Я потеряю эту бумажку, мне она ни к чему. — Бог мой, в жизни вы не видывали такой физиономии, с какой он мне все это выкладывал. — Само собой, он объяснил мне, где найти ту пиццу, и я его нашел. Я заметила что со стороны мистера Скимпела это было предательством по отношению к моему опекуну, и такой поступок уже выходит за обычные пределы его ребяческой наивности. — Вы говорите, пределы, душа моя? — повторил мистер Баккет. — Пределы. — Вот что, мисс Саммерсон, хочу я вам дать один совет, который понравится вашему супругу, когда вы счастливы, выйдете замуж и заведете свою семью. Всякий раз, как вам кто-нибудь скажет, что я деровно ничего не смыслю в денежных делах, смотрите в оба за своими собственными деньгами, потому что их обязательно прикарманит, если удастся. Всякий раз, как вам кто-нибудь объявит в житейских делах я дитя, Знаете, что этот человек просто не желает нести ответственность за свои поступки. И вы его уже раскусили и поняли, что он эгоист до мозга костей. Сказать правду, сам я человек не поэтичный, если не считать того, что иной раз не прочь спеть песню в компании. Но зато я человек практичный и знаю все это по опыту. Это закон жизни. Кто ненадежен в одном, тот ненадежен во всем. Ни разу не встречал исключения. И вы не встретите, да и никто другой. Сделав такое предостережение, неопытной девицы, душа моя, я позволю себе позвонить в этот звонок и таким образом вернуться к нашему делу. Но так же, как у меня, дело должно быть ни на миг не выходило у него из головы о чем можно было догадаться по его лицу. Все наши домашние были поражены моим неожиданным появлением в столь ранний час, да еще в обществе подобного спутника, а расспросы мои удивили их еще больше. Мне ответили, что никто в холодный дом не приходил, и это, конечно, была правда. «Если так, — мисс Саммерсон сказал мой спутник, — нам надо как можно скорее попасть в тот дом, где живут кирпичники. Вы уж сами их расспросите. Будьте так добры. Чем проще с ними разговаривать, тем лучше. А вы — сама простота. Мы немедленно тронулись в путь. Дойдя до памятного мне домика, мы увидели, что он заперт и, по-видимому, необитаем. Но одна из соседок, знавших меня, вышла на улицу, в то время как я старалась достучаться, и сказала, что обе женщины с мужьями живут теперь все вместе в другом доме, ветхом домишке, сложенном из старого кирпича на краю того участка, где находятся печи, и длинными рядами сушатся кирпичи. Мы сразу же пошли к этому дому, стоявшему в нескольких сотнях ярдов от прежнего, и, увидев, что дверь была открыта, я ее распахнула. Обитатели его сидели за завтраком, но их было только трое не считая ребенка, который спал в углу на койке. Дженни, матери умершего ребенка, дома не было. Увидев меня, другая женщина встала, а мужчины, как всегда, хмуро промолчали, но все-таки угрюмо кивнули мне, как старый знакомый. Когда же вслед за мной вошел мистер Бакет, все переглянулись, и я с удивлением поняла, что женщина его знает. Я, конечно, попросила разрешения войти. Лис, я знала только это ее уменьшительное имя, поднявшись хотела было уступить мне свое место. Но я села на табурету камина, а мистер Бакет присел на край койки. Теперь, когда мне пришлось говорить с людьми, к которым я не привыкла, я вдруг разволновалась и почувствовала себя неловко. Было очень трудно начать, и я не удержалась от слез. — Лис, — промолвила я, — я приехала издалека, ночью, по снегу, чтобы спросить насчет одной леди, которая была здесь, как вам известно. Перебил меня мистер Баккет, обращаясь ко всем троим сразу и вкратчиво глядя на них. — Они-то вас и спрашивают а той самой леди, что была здесь вчера вечером, как вам известно. — А кто сказал вам, что здесь кто-то был? — спросил муж Дженни, который даже перестал есть, прислушиваясь к разговору, и хмуро уставился на мистера Бакета. — Мне это сказал некто Майкл Джексон, тот, что носит синий вельветовый жилет с двумя рядами перламутровых пуговиц, недолго думая, — ответил мистер Бакет. Кто бы он там ни был, пусть занимается своими делами и не сует носа в чужие, — проворчал муж Дженни. — Он должно быть безработный, — объяснил мистер Бакет в оправдание мифическому Майклу Джексону. — Вот и чешет язык от нечего делать. Женщина не села на свое место, а стояла в нерешительности, положив руку на сломанную спинку стула и глядя на меня. Мне казалось, что она охотно поговорила бы со мной наедине, если бы только у нее хватило смелости. Она все еще колебалась, как вдруг ее муж, который держал ломоть хлеба с салом в одной руке и складной нож в другой, силой стукнул рукояткой ножа по столу и, выругавшись, приказал жене не соваться в чужие дела и сесть за стол, «Мне очень хотелось бы видеть Дженни», — сказала я. «Она, конечно, рассказала бы мне все, что знает об этой леди, которую мне, право же, очень нужно догнать. Вы не представляете себе, как нужно». «А что Дженни скоро вернется домой? Где она?» Женщине не терпелось ответить. Но мужчина с новым ругательством пнул ее в ногу своим тяжелым сапогом. Впрочем, он предоставил мужу Дженни сказать все, что тому заблагорассудится. А тот сначала упорно молчал, но, наконец, повернул в мою сторону свою косматую голову. — Терпеть не могу, когда ко мне приходят господа. О чем вы, может, статься, уже слышали от меня, мисс? Я-то ведь не лезу к ним в дом. Значит, довольно странно с их стороны, что они лезут ко мне». — Хорошенький переполох поднялся бы у них в доме, надо полагать. Вздумай я прийти в гости к ним. Но на вас я не так злюсь, как на других. И вам не прочь ответить вежливо, хотя предупреждаю, что не позволю травить себя, как зверя. — Скоро ли вернется домой Дженни? — Нет, не скоро. — Где она? — Ушла в Лондон. Она ушла вчера вечером? Спросила я. Ушла ли она вчера вечером? Да, вчера вечером, ответил он, сердито мотнув головой. Но она была здесь, когда пришла Леди. Что ей говорила, Леди? Куда Леди ушла? Прошу вас, умоляю, будьте так добры, скажите мне, спросила я, потому что я очень встревожена, и мне надо знать, где она сейчас. Если мой хозяин позволит мне сказать и не обругает, робко начала женщина. Твой хозяин перебил ее муж, медленно, но выразительно пробормотав ругательство. Твой хозяин тебе шею свернет, если ты будешь лезть не в свое дело. Немного помолчав, муж Женни снова повернулся ко мне и принялся отвечать на мои вопросы но по-прежнему неохотно и ворчливым тоном. «Была ли здесь Дженни, когда пришла леди?» «Да, была». «Что ей говорила леди?» «Так и быть, скажу вам, что леди ей говорила». «Она сказала, вы не забыли, как я пришла к вам однажды поговорить про ту молодую леди, что вас навещала? Помните, как щедро я вам заплатила за носовой платок, который она здесь оставила?» Да, Дженни помнила. И все мы помнили. Ладно. А что, эта молодая леди сейчас в холодном доме? Нет, она в отъезде. Слушайте дальше. Леди сказала, что, как ни странно, но она идет пешком одна. И нельзя ли ей хоть часок отдохнуть? Посидеть на том самом месте, где вы сейчас сидите? Да, можно. Ну, она села и отдохнула. Потом ушла часов, ну, скорее всего, в 20 минут 12-го, может, и в 20 минут 1-го. У нас тут никаких часов нету, ни карманных, ни стенных. Мы не знаем, который час. Куда она ушла? Я не знаю, куда она ушла. Она пошла одной дорогой, от Дженни другой. Одна пошла прямо в Лондон, другая в сторону от Лондона. Вот и все. «Спросите моего соседа, он все слышал и видел, он то же самое скажет». Другой человек повторил. «Вот и все». «Леди плакала?» — спросила я. «Ни черта она не плакала», — ответил муж Дженни. «Башмаки у нее, правда, совсем изорвались, да и платье тоже было рваное». «А плакать она не плакала, чего-чего, а этого я не видел». Женщина сидела, сложив руки и потупившись. Ее муж повернул свой стул, чтобы видеть ее лицо, и, положив на стол кулак, тяжелый, как молот, очевидно, держал его на чтобы выполнить свою угрозу, если жена нарушит запрет. «Надеюсь, вы не против того, чтобы я спросила вашу жену, какой у нее был вид у этой леди?» — сказала я. «Ну, отвечай!» Гробо крикнула он жене. — Слышишь, что она сказала? — Отвечай, да не говори лишнего. — Плохой у нее был вид, — ответила женщина. — Бледная она такая была, измученная. Очень плохо выглядела. Она много говорила. — Да нет, немного, и голос у нее был хриплый. Отвечая, она все время смотрела на мужа, как бы спрашивая у него разрешения. — А что она... «Очень ослабела», — спросила я. «Она что-нибудь ела или пила у вас?» «Отвечай», — приказал муж в ответ на взгляд жены. «Отвечай, да не болтай лишнего». Выпила немного воды, мисс. А потом Дженни подала ей хлеб и чашку чая. Только она, можно сказать, и не притронулась ни к чему. «А когда она ушла отсюда, — начала была я, — Но муж Дженни нетерпеливо перебил меня. Когда она отсюда ушла, она пошла прямо на север по большой дороге. Можете там расспросить, если не верите, увидите, что я правду сказал. Теперь все, больше говорить не о чем. Я взглянула на своего спутника и, увидев, что он уже встал и готов тронуться в путь, поблагодарила за полученные сведения и простилась. Женщина проводила мистера Бакета пристальным взглядом, а он, уходя, тоже пристально посмотрел на нее. — Ну, мисс Саммерсон, — сказал он мне, когда мы быстро пошли прочь, — значит, у них остались часы ее милости. Это ясно как день. — Вы их видели? — воскликнула я. — Нет. — Но все равно, что видел, — ответил он. А то зачем бы ему говорить, что было «двадцать минут не то двенадцатого, не то первого», а еще что у них нет часов, и они не знают, который час? «Двадцать минут. Да разве он умеет определять время с такой точностью? Точность до получаса — это все, на что он способен? Уж, конечно, не больше».